Игорь Кольцов. Наследник рода Раджат 7. Глава 1. Я оказался в полной темноте. Ощущения своего тела тоже не было, и ничего не происходило. Практически рефлекторно я накинул на себя ментальный щит. Это была простенькая техника из моего мира, которая не позволяет мыслям распространяться. У нас телепаты иногда смеялись. «Ты слишком громко думаешь», мол, «не они к тебе в голову лезут», а «ты практически кричишь на ментальном плане». Вот именно этот эффект и отсекает ментальный щит. И только потом я задумался. Как-то эта темнота была не похожа на родовое хранилище. Причем не на чужое, которое должно было меня вышвырнуть, не на бесхозное, которое, по идее, могло сразу впустить. Или оно как раз бесхозное? Мое родовое хранилище впустило меня сразу, хотя был момент, когда в роду Раджат не осталось ни одного знакомого ему мага основы рода, и оно захлопнулось. Тем не менее, родную кровь это не отменяло. Вполне возможно, там меня слечили с образцом и признали родичем, просто я этой процедуры не заметил. А тут я совсем чужак. Пусть даже хранилище бесхозное, но и я ему не хозяин, ни по каким критериям. Пока не хозяин. Что нужно сделать, чтобы им стать? Если функциональный шар — это действительно резервный ключ, то по логике вещей меня впустили в зону настройки. Несколько непривычную, но все же. Видимого или явно ощущаемого функционала здесь нет. Подозреваю управление мысленное. Именно поэтому я инстинктивно и накинул на себя ментальный щит. Это был самый опасный для меня вариант. Слишком хорошо я знаю, какими проблемами может обернуться одна, Некорректная формулировка. Строгие алгоритмы ошибок не прощают. В родном мире пошаговые программы для автоматики мы месяцами писали и выверяли всей рабочей группой. И то при испытаниях косяки периодически вылезали. А тут, сходу, да еще и не зная, с чем имею дело, я точно не готов экспериментировать. Именно поэтому нужна кровная привязка. Как минимум, носителю родной крови объект навредить не сможет. А это сразу отсекает огромный пласт самых опасных вариантов. Защита от посторонних всегда только на втором месте стоит. И как мне в этой пустоте реализовать кровную привязку? Я даже тела своего не ощущаю, словно в это пространство только сознание перенеслось. Да уж, в лес с разбега не пойми куда. Я обещал до Хормоттара разобраться с кромной привязкой объекта. Разбираться чую прямо сейчас придется. Иначе я отсюда вряд ли выберусь. Вообще. Наблюдатель, бесшумно и аккуратно, не затронув даже самые тонкие веточки, отползал вглубь леса. Он и так непростительно задержался. Надо было уходить сразу, как только бойцы клана Раджат продавили магическую оборону. Слишком много он увидел, чтобы рисковать, не донести эту информацию до своего господина. Одно то, как часто полыхали в гуще боя полноцветные щиты, заставляло ценить свою жизнь превыше всего остального сейчас. Господин предполагал, что чужак сумеет сделать своим ближникам хотя бы временную защиту. Но частота многоцветных вспышек явно говорит о том, что ему это легко дается. Не зря же чуть ли не у каждого рядового бойца оказалась такая защита. Как бы пришелец Раджат не оказался полноценным артефактором, было еще одно очень ценное наблюдение. В разгар боя один из магов, нападающих первой линии был сбит с ног автоматной очередью. Щит удержал пули, а вот уже сформированное атакующее плетение маг не удержал. Оно ушло в небо. Казалось бы, ушло и ушло, кому оно интересно. Да только у наблюдателя был целый список подробностей, на которые было приказано обратить особое внимание. И дальность полета плетений была в их числе. Света голубые силовые шарики не сильно бросались в глаза на фоне чистого неба. Да и мало кому придет в голову проводить глазами явно бесполезно ушедшее верх плетение, если заранее такую задачу не ставить. И теперь наблюдатель мог подтвердить подозрения господина. Атакующие плетение как минимум одного боевого мага из гвардии Раджат летели намного дальше привычной сотни метров. Непонятно только, зачем тогда бойцы раджат так близко к стенам подошли, как раз на ту самую стандартную сотню метров. Остановились бы десятью метрами раньше и разом нейтрализовали бы всю магическую поддержку врага, те попросту не докинули бы до атакующих свою магию. Или как раз это преимущество они и хотели скрыть. В данном случае оно явно не было решающим, а в другой раз может и пригодиться. К тому же, раз у господина уже были такие подозрения, значит, Раджат не единственный, кто это применяет. Однако, раз уверенности до сих пор нет, то таких умельцев пока единицы. Но это уже не его ума дело Задача наблюдателя — просто увидеть и доложить. Да и тот факт, насколько быстро нападающие вывели из строя сильных магов Каспадия, тоже наводил на размышление спецбоеприпасы были штукой очень дорогой но не такой уж редкой магов и щиты до шестого ранга включительно можно было вынести на раз но с одного выстрела обезвредить мага седьмого ранга да еще и находящегося под стационарной магической защитой такие патроны стояли на штучном заводском а потом и армейском учете их достать мог далеко не каждый по идее У Раджат такой возможности быть не должно. Конечно, в закромах древнего рода могло храниться всякое, но спецпатроны не были вещью длительного хранения. Если лет десять они пролежат без дела, то потом уже не сработают. Правда, тут могло быть несколько вариантов. Астарабадий был в свое время широко известен в узких кругах, и у него связи как раз могли сохраниться. К тому же, кое-какие влиятельные кланы задолжали чужаку Раджат. Могли они чем-то подобным расплатиться? Впрочем, по этому поводу голова будет болеть у господина. А наблюдателю эту информацию главное донести. Шустрее, шустрее мысленно подгонял он сам себя. Не могли люди Раджат не заметить наблюдателей. Сегодня, на удивление, тесно было в окрестностях резиденции Каспадия. Пусть беспечные коллеги досматривают представление до конца, а самые умные уже начали расползаться. А то, не дай забытые боги, Астарабаде решит вычистить лес. Диверсанты ураджат на заглядение От таких еще попробуй оторваться, если на хвост сядут. «Ферешт!» — окликнул Карим. Астарабаде обернулся и кивнул командиру родовой гвардии. — Ты Шахара не видел? — спросил гвардеец. — В хранилище пошел, — ответил Астарабаде. «Давно — Давно? — нахмурился Карим. — Давненько, — вынужденно признал Астарабаде и напрягся. — За него переживаешь или случилось что? Карим неопределенно покачал головой и спросил. — С наблюдателями что делать будем? — Да ничего, — отмахнулся Астарабаде. — Выловить-то их можно, да только всех не поймаем, кто-то наверняка уйдет. А на Шахара потом важные люди обидятся, оно ему надо. — Информация все равно разойдется, не от десятка, так от пары самых шустрых. Не вижу смысла суетиться. «Уверен — Уверен? — уточнил Карим. — Такой операции хвастаться надо не скрывать, — хмыкнул Астарабадди. Кто бы мне сказал, что при атаке на превосходящие силы противника на его же родовых землях можно обойтись парой десятков убитых, я посмеялся бы. А если бы еще сказали, что штурм оказался успешным, к лекарям бы сказочника послал. Карим удовлетворенно усмехнулся в ответ. О да, операция получилась образцово-показательная. Половина лидеров отряда до сих пор с ошалевшими лицами ходит. Все поверить не могут. — Так что пусть смотрят и завидуют, — подвел итог Астарабаде. — Ну и начинают побаиваться. — Пора уже. — Ладно, пусть так, — согласился Карим. — А с остальными землями что? — Внутри периметра с магической защитой мы все проверили и взяли под контроль, но снаружи нам банально людей не хватит. — А вот это пусть Шахар решает, — пожал плечами Астарабаде. — Я тоже не понимаю, как можно все земли контролировать с такой численностью личного состава. Но, может, оно и не надо. Не знаю. Шахар выйдет, разберемся. — Как выйдет, дай знать, — попросил Карим. — Конечно, — кивнула Астарабадий. — Не у тебя одного вопроса накопились. Придется общее совещание собирать, наверное. — Хорошо. Ощущения времени здесь не было. Только свои мысли хоть как-то вообще намекали на его ход. А у меня снаружи, между прочим, свеже Свежевзятые твердыни врага, раненые и ближники, наверняка ожидающие указаний. Я слегка приопустил ментальные барьеры. Надо как-то налаживать контакт с хранилищем, но как это сделать, я не представлял. Зато оно представляло. На грани чувствительности я ощутил нечто вроде теплой лапки. Так коты, бывает, аккуратно трогают хозяина. Мягко, практически невесомо, едва касаясь. Мысленно сделав глубокий вдох, я опустил ментальные барьеры совсем. На меня тут же нахлынуло ощущение чужой радости с примесью недоверия. Как будто умное животное радовалось и в то же время недоумевало, какой дрянью пахнет от этого человека. Я не ментальный маг, но основные приемы работы с телепатами знаю. Всех военных в моем мире учили выводить на поверхность сознания мысли и ощущения, чтобы телепатом связистам было проще их считывать. «Я свой», — громко транслировал я. В ответ пришло ощущение недоверия. «Как же не повезло, а? Эмпаты — очень редкие звери даже в моем мире. И общаться на уровне эмоций я не умею». Зато понимаю, что важно не только главную эмоцию передать, но и очистить ее от всех побочных примесей, которые могут очень сильно изменить итоговую картину. Все, что я могу сделать, — это накинуть на себя концентрацию. Хоть какие-то спорные отголоски вовремя поймаю и придушу, если придется. «Свой!» — вновь и с куда большим напором и уверенностью транслировал я. Перед глазами на мгновение полыхнули разноцветные нити. «Да это же тестовое плетение моего мира. Это вопрос? Проверка?» Как раз концентрация пригодилась, я хоть мог рассмотреть то, что мне показали. «Пятый ранг, шестой контроль», — мысленно ответил я. В ответ пришла волна удовлетворения. «Проверка, похоже, ну или как минимум ее первый этап». И я его прошел. Полный доступ с железной внутренней уверенностью потребовал я. Появилось ощущение сомнения, колебания, но оно все же трансформировалось в согласие. Перед глазами вновь полыхнуло полноцветное кружево. Понятия не имею, что это такое. Хотя... Вот этот блок я видел в плетениях клана Ромеш, когда они мне магическую защиту на столичный особняк ставили. Только в одноцветном варианте, разумеется. И вот этот блок я тоже помню. На этот раз полноцветные нити плетения так и висели перед глазами. Догадываюсь, что это не навсегда. Более того, пятой точкой чую, что счет уже пошел на секунды. Я быстро пробежался глазами по незнакомым завихрениям плетения. Если это действительно структура защиты или какая-то ее часть, то мне нужен один единственный конкретный блок. Вот он. За мгновение до исчезновения полноцветного плетения я мысленно потянулся к нему и также мысленно полоснул себя по ладони. Тело я не чувствовал, но здесь и сейчас это ничего не значит. Блок кровной привязки полыхнул вместе с остальным плетением. Но всё исчезло, а он остался. По нему словно бы потекла моя кровь. Я понимал, что это просто видимость, никакой крови здесь и сейчас нет. Это вообще не физическое пространство, но от густых потеков стало жутковато. Слишком много крови. Через пару секунд блок кровной привязки мигнул еще раз, а затем исчез вместе с иллюзорной кровью. Меня окатило ощущением тепла и тут же вышвырнуло физическое пространство.